Глава вторая. Деньги. Я начала их зарабатывать. И самое приятное, обнаружила вскоре, что это у меня неплохо получается. Менеджеры хедж-фонда расскажут вам, что действуют по очень простому принципу: вкладывают деньги в акции, и так страхуют себя от рыночной конъюнктуры, хеджируют, чтобы при любом раскладе оставаться в выигрыше и получать деньги. Хеджирование от английского hedge – гарантия, страховка. Открытие сделок на рынке с целью компенсации рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Под этим подразумевается следующее. Если приобретаешь акции, одновременно с этим непременно позаботься о возможности быстро и выгодно сбыть их с рук. Как можно научиться этому ремеслу? Требуется практика и инстинкт игрока, необходимый, когда речь заходит о том, как покрыть свои издержки. Если благоразумно вести игру, единственный урон, который вам грозит, — это затраты на покупку бумаг. Стоит акциям пойти вверх, вы оказываетесь в выигрыше. Большой успех. Необходимо знать еще кое-что. Хедж-фонды обязательно инвестируют средства в самые разные ценные бумаги и товары, имеющие оборот на рынке. Акции, сырье, иностранные валюты. А менеджеры неумолчно обсуждают стратегические ходы и уловки. Приблизительно так. Британская компания занимается информационными технологиями. IPO — первоначальное публичное предложение акций — ожидается через три месяца. Биржевые индексы указывают на укрепление фунта, но не раньше следующего квартала. Давайте-ка поставим на стерлинг. Мы получим громадный куш, когда в сентябре он подрастет на 3 цента. «Объясняю две основные вещи», — сказала Триш в тот мой первый день в качестве ее стажера. Номер один. Всегда держать нос по ветру, ловить выгодные возможности. Номер два. Всегда думай о тактике, которая позволит свести к минимуму риски и максимально увеличить размер барыша. Компании подобные, Freedom Mutual, как я узнал, располагают инвестиционным капиталом порядка миллиарда долларов. Брэд, возможно, производил в жизни впечатление пошляка и хвостуна, но определенно знал, как привлечь успешных инвесторов и добиться, чтобы они захотели иметь с ним дело. Кругленький миллиард состоял из вложений таких разномастных инвесторов, как Гарвардский университет — 120 миллионов долларов, женский колледж Уэлсли — 25 миллионов, консорциум германских и шведских венчурных компаний — 165 миллионов и... В общем, список был длинный, и Брэд уверял меня, что тщательно разбирается, с кем из многочисленных потенциальных инвесторов стоит закрутить интрижку. Никаких русских богатырей, никаких продавцов чудодейственных снадобий, никаких полудурков, владеющих стейкхаусами. У этих проверка за проверкой, их каждые 10 минут хватает за задницу. И уж точно никаких дружков-приятелей, которые поведут себя как полное дерьмо, если не согласишься выделить им минимум 15% процентов на вару. А вот об этом, жулики-наводчики, можешь думать, что хочешь, но если говорить о нем как об инвесторе, он настоящий клад. Дешевку не предлагать. 2 на 20 это был еще один великий закон жизни хедж-фонда. А именно, мы взимаем 2% за любую инвестицию на покрытие накладных расходов, после чего мы взимаем еще 20% за все, что мы для вас делаем, в качестве компенсации за то, что так удачно распорядились вашим капиталом и обеспечили вам такую большую прибыль. Предположим, в текущем году мы заработали для вас 200 миллионов баксов, при вашем начальном вложении 150 миллионов. Неужели вы поскупитесь и не захотите отстегнуть нам 40 миллиончиков нашего вознаграждения? 2 на 20. Я быстро смекнула, почему Брэд живет в просторном таунхаусе на Бикон-Хилл и откуда это у Триш, роскошные 3000 футовые апартаменты в элитном районе у Южного вокзала. Компания зарабатывала абсурдные, безумные деньги, ухитряясь одновременно сохранять имидж выгодного партнера. «Пожалей себя», — сказала Триш на третий день моей работы под ее командой. «Не покупай сразу же три Мазерати, не начинай разгуливать по офису в крупных бриллиантах». «Ты впрямь считаешь, что меня уже настолько засосало тряси на потребление?» — удивилась я. «Верю в тебя», — пышно выражаясь. «Я этой болезнью не страдаю». Это ты сейчас так говоришь. А что запоешь, когда на каждое Рождество начнешь получать миллионные премии? А ты такие получаешь? Это самый минимум. И что ты с ними делаешь? Ну, сначала тратила все на себя, но с тех пор, как я встретилась с Иисусом... Ты это серьезно? А ты только что провалилась. Не прошла важного испытания. В нашем бизнесе тебя то и дело будут пытаться обвести вокруг пальца. «Буду с вами честен, хочу сделать вам самое выгодное предложение за последнее. Я человек высоконравственный, дважды в неделю причащаюсь в церкви и ни разу в жизни не изменил своей жене. Твоя задача, помимо того, чтобы стать профи и приносить офигенную прибыль, научиться распознавать брихню за сто ярдов. Чуешь только за пятьдесят, все, ты проиграла, потому что уже купилась. И либо поведешься на что-то, либо потратишь драгоценное время, пока будешь разбираться с враньем». А в нашем деле врут все. Хочешь добиться здесь чего-то, учись врать. Научись темнить, скрывать свои мысли и блефовать. И вот это самое важное, ты просто обязана раскусывать чужой блеф. Я тебе вешаю лапшу на уши про свои отношения с боженькой, а ты мне «Ах, как это мило! Что за хрень?» «Еще раз замечу, что ты тупишь, уволю нафиг, это понятно?» «Мы здесь люди терпимые, мы умеем прощать ошибки, и поверь мне, ты их наделаешь немало». Но мы не можем позволить себе прощать наивность. Из олененка Бэмби не получится менеджер хедж-фонда. Как, кстати, и из страшного серого волка, потому что этот кретин позволил кучке свиней себя перехитрить. Нам требуются закоренелые прагматики и реалисты. Читай Гопса, читай и держи ухо востро. Итак, я оказалась в учении у Триш. Испытание было сродни тому, чтобы попасть в учебный лагерь для новобранцев морской пехоты. Да не просто, а под команду особо злобного и придирчивого сержанта, действующего по принципу характер, формируется через унижение. Как и прочие менеджеры, Триш была привязана к своему рабочему месту. По монитору ее компьютера стремительно бежали ряды цифр. На плазменных экранах двух стоящих рядом телевизоров непрерывно шла передача каналов CNBC и Bloomberg. На голове у Триш были наушники с микрофоном, и она со скоростью пулеметной очереди выкрикивала в него цифры, все по памяти. И она орала. Она орала на прочих своих коллег, орала на телефонных собеседников, орала на меня, если только я делала что-либо не так или не успевала ответить на ее реплику. Но больше всего и громче всего Триш орала сама на себя. «Чёртова жопа! Гнусная тупая корова!» Это было самое обычное проявление самокритики Триш. Так она костерила себя, если упускала возможность что-то выгодно впарить, если на 30 секунд опаздывала со сделкой и теряла на этом каких-нибудь четверть процента, если была не в силах предугадать изменения валютного курса, если не первая узнавала, что крупная фармацевтическая компания собирается начать выпуск нового антидепрессанта, якобы не подавляющего половое влечение, Если вдруг оказывалось не в курсе последних данных о статистике в германской автомобильной промышленности, кривой инфляции в Испании, состоянии норвежской кроны, закрытом выступлении председателя Совета Управляющих Федеральной Резервной Системы США. Дура, дура, дура тупая. Люди все видят эту курицу? Кандидат наук из Гарварда не может сделать элементарного вычисления. Шла бы ты тогда, читала лекции про Джейн Остин безмозглым клушем, будущим домохозяйкам? На этот раз мой грех заключался в том, что я не смогла вычислить за 10 секунд, чему равны 20% от 2 долларов 34 центов. Слюнтяйка! Дебилка, дрянь! Вопила Триш. 46,8 цента! Тебя хоть учили, как подсчитать это в уме? Умножить на 2 и передвинуть запятую на один знак влево. А у этой сучки имеются способности, леди и джентльмены. «Жаль, только она до сих пор не удосужилась подыскать им достойное применение». В операционном зале никто не внушал мне такого ужаса, как Триш. Там работали 12 менеджеров, три из которых, Черилл, Сьюзи и Триш, были горластыми. Мужчины тоже кричали, но никогда не визжали так истерично, как женщины. У Теда Франклина на столе всегда имелась коробка с карандашами, коих он сгрызал, кажется, по 6 штук на дню». Когда Тед упустил возможность приобрести акции какой-то новой швейцарской компании, а та перебила у Настле заказ на сухое молоко от Юнисеф, он буквально перекусил карандаш зубами на две части. У Анатолия Набранского, русского Тони, как звали его в зале, тоже было пристрастие к деревяшкам во рту. Он предпочитал зубочистки, ароматизированные ментолом, которые покупал ящиками. Проворство, с которым он проводил миллионные сделки, одновременно орудуя зубочисткой, завораживало. Тем более, что, прочищая межзубные пространства, он вечно вонзал ее глубоко в десну, из которой начинала сочиться кровь, которую Тони сплевывал в свою кружку. Русскому Тони был 31 год, но выглядел он на все 50, в основном из-за привычки, о которой мне сообщила Триш, ежевечерне выпивать минимум по бутылке русской водки. Работал он по 16 часов в день, никогда не брал отпусков, не мог заснуть без серьезных препаратов, вечно ходил с трёхдневной щетиной и выглядел так, будто ночью напролёт сидел в каком-нибудь грязном подвале и хлестал севуху прямо из самогонного аппарата. У него тоже была привычка истерически выкрикивать, но это длилось секунд пять, не больше. Проклятие на непонятной смеси русского и еврита, если что-то не ладилось. Русский Тони, по крайней мере, хоть не курил, Курильщиков у нас было трое. Фил Белленсвейг — грузный, лысый, высокомерный, надутый, ценнейший кадр, по выражению Брэда, принесший фонду в прошлом году 18 миллионов долларов чистой выручки. Мори Глутман — ортодоксальный иудей, семеро детей, сверхсерьезный, сверхправильный, без вредных привычек, если не считать двух пачек сигарет в день. И Кен Ботрес — американец египетского происхождения. Козлиная бородка, масса дорогих цацик, огромный золотой ролекс и исполинские запонки, достойные фараона, и привычка носить в помещении солнечные очки. На троих они выкуривали за день сигарет 70 или около того. Курить в служебном помещении означало откровенно грубо нарушать закон штата Массачусетс. Приняв внимание, насколько важно потребление смолы и никотина для коммерческих способностей Белланс-Вейга, Глутмана и Ботроса, Во Freedom Mutual решили обеспечить им особый режим, позволяющий не отказываться от вредоносной привычки, раз уж от нее зависит их поразительная прибыльность. По словам Триш, Брэд вложил больше трехсот тысяч в постройку настоящей воздухоочистительной фабрики в сделанном на заказ шкафу рядом с застекленной комнатой, где обитали эти трое. Фильтрующая аппаратура вытягивала табачное облако из комнаты очищала от ядовитых примесей и возвращала в комнату воздух без малейших признаков содержания в нем дыма. Разумеется, все это было противозаконно, но Freedom Mutual дополнительно выделял тысячи на взятки арендодателям и санитарной инспекции. «Высадить пятьдесят штук только за то, чтобы трое мужиков могли курить у себя в комнате?» — ахнула я, когда Триш впервые посвятила меня в историю о курительной комнате. «Пятьдесят — это минимум», — ответила Триш. Как я слышал, один из санитарных инспекторов, мерзкий ирландский коротышка, прижал Брэда в прошлом году, потребовав себе 50% прибавки. Брэд послал его куда подальше. Он накляузничал своему боссу, босс позвонил Брэду, и Брэд предложил ему тот сладкий кусок, который отдавал ирландскому карлику. Они договорились, а вонючего ирландского хрена его босс уволил под тем предлогом, что тот столько времени молчал и не сообщал ему про такие жуткие нарушения. Ну, а Беллэнсвейг Глутман и Ботрес, знай, смолет в свое удовольствие, да заколачивают для нас денежки. Триш недолюбливала своего Глутмана и Ботреса. Недолюбливала и русского Тони. Она заявляла, что Тед Франклин нагоняет на нее тоску. А Черрил и Сьюзи она вообще не переносила, считая своими главными конкурентками. Черрил была родом из Джерси, с копной волос и ногтями больше похожими на когти. Сьюзи — уроженка долины Сан-Фернандо. Невзрачная, вечно взвинченная женщина, приближающаяся к 40 годам. Отец у нее держал похоронное бюро. Может, по этой причине триши и другие окрестили ее отмороженной. Прозвище, впрочем, весьма метко отражало ее доходящую до безумия страсть к соблюдению определенных правил во всем, что касалось лично ее. Сьюзи была блестящим аналитиком в вопросах рыночной экономики, Но это не мешало ей превращаться в несносную фурию, стоило кому-то из стоящих ниже по положению проявить хоть малейшую человеческую слабость. Для того, чтобы привести ее в ярость, достаточно было оставить у нее на столе документ, газету или даже простую скрепку. Я допустила эту ошибку на второй же день работы в качестве стажера. Триша велела мне отнести какой-то отчет на рабочее место с Юзи. Я положила его на клавиатуру, предварительно убедившись, что компьютер выключен. Черил это заметила. Она сидела за соседним пультом, но не сказала ни слова. Через десять минут разгневанная Сьюзи ворвалась от отсек, где сидела я, и швырнула мне отчет. Никогда, слышишь, никогда больше не вторгайся в мое личное пространство, произнесла она тихим, сдержанным, от того страшным голосом. Не стой ноги встала, психопатка, подала голос Триш. «Это ты ее подучила», — взвизгнула Сьюзи. «Ты знала, знала, что будет, если она положит бумаги прямо мне на стол». «Знаешь, за что я тебя просто обожаю, Сьюзи?» — сказала Триш. «За то, что рядом с тобой чувствую себя вполне нормальной». «Лоток для входящих», — Сьюзи снова обращалась ко мне. Глаза у нее опасно блестели. «Если хочешь выйти отсюда живой...» «Оставляй бумаги в моем лотке для входящих». «Это моя сучка, а не твоя», — снова вклинилась Триш. И «Если ты не в состоянии контролировать свои истерические припадки, а ты не думаешь, что я могу добиться твоего увольнения...» «Не думаешь?» «Я знаю, что думает Брэд, что ты невменяемая. Диктаторша и перестраховщица, которая всех уже достала. Но дело твое, продолжай в том же духе, идиотка, князь Мышкин в юбке» и посмотрим, что решит наш босс, когда узнает, что результаты у тебя не самые лучшие в организации. Только попробуй мне навредить, и тебе не поздоровится». Они напоминали детей, подначивающих друг друга в игре под названием «У тебе слабо». Очень быстро я обнаружила, что подобный стиль общения типичен для всех членов Freedom Mutual. И это при том, что решительно каждый член коллектива в той или иной степени чувствовал себя либо ущербным, либо аутсайдером. Проведя в операционном зале несколько дней, я начала улавливать, на чем основывалась кадровая политика Брэда. Он подыскивал неудачников или людей, неуверенных в себе, но с хорошими задатками. Знакомил с законами рынка и отпускал в свободное плавание в коллектив, где действовал беспощадный естественный отбор. Брэд, явно поощряя древний принцип «выживает сильнейший», был одновременно наделен природным умением создавать нервозную обстановку в коллективе. Дух соперничества был не единственным движителем, определяющим агрессивность нашего операционного зала. Она подпитывалась еще и интуитивным читьем нашего босса, позволявшим определять слабости и болевые точки своих подчиненных. «Здесь у нас нельзя получить работы», заявила Триш, когда мы поздно вечером сидели с ней за бокалом. По ее настоянию такие выпивки случались у нас почти каждый раз после работы. «Если ты не гений и при этом не сверхущербный рот! из тех, кому трудно найти место в мире. Но не все же здесь, услыхала я собственный голос. Не все такие пропащие придурки, как я, перебила Триш. Я вовсе не это хотела сказать. Ясное дело, ты хотела сказать другое. Не все здесь эксцентричны. Ну да, потому что так выражаются приличные и рассудительные девушки. Позвольте, а я открою тебе один маленький секрет. Брэд мигом раскусил, в чем твоя неадекватность. Разглядел и комплекс по поводу козла папаши, который вас бросил, и чувство вины по отношению к никчемной матери, и траур из-за профессора шишки на ровном месте, которое ты до сих пор считаешь великой любовью всей своей жизни. Хотя он ноги от тебя вытирал, даже не думая бросать ради тебя свою кошмарную женушку. Тем более, что ты от папика ничего и не требовала, только радостно раздвигала ноги. Тут я выплеснула ей в лицо свой стакан. Двадцатидолларовый джин с тоником окатил ее с головы до пят. Не давая Триш собраться с мыслями, я бросила на столик деньги со словами «Здесь хватит на джин и на химчистку» и выскочила вон. Кажется, я бродила по улицам не меньше двух часов, чувствуя себя одинокой, несчастной и очень злой. Поначалу злобу заглушала тоска. Дэвид, мой Дэвид. Я до сих пор еще не могла смириться. Не могла поверить до конца, что его больше нет. Что как ни стена и как неной, этого не изменишь. Это жестокая реальность. Непреложный факт. Тоска грызла меня постоянно. А подчас особо сильные приступы заставали врасплох. Хотя все же удавалось не выдавать своих чувств прилюдно. И всегда, когда я думала о Дэвиде, меня неотвязно преследовали бесконечные «вот если бы». Вот если бы он сразу пришел ко мне, как только пресса начала свою травлю. Если бы я сумела показать ему, как он дорог мне на самом деле, может, он и ушёл бы от своей кошмарной жены. Если бы я сразу поехала в Мэн, как только узнала о его неприятностях в университете. Почему так часто наша жизнь состоит из череды безнадежно упущенных возможностей? «Так что это правда. Сначала, таская горе, снова изо всей силы ударили меня под дых, но потом их вытеснила ярость. Ярость из-за Триш, С ее мерзкими, беспощадными разглагольствованиями. Ярость из-за дискриминации, которой я подвергалась целую неделю. Хорошо, возможно, это необходимое испытание. Проверка на способность выжить в этом безумном конфликтном мире». На мой мозг продолжали сверлить две противоречивые взаимоисключающие мысли. А. Как ужасно, что я отказалась от спокойного и надежного места в университете ради этой дикой конторы под названием Freedom Mutual. Б. Я что бы то ни стало хочу выстоять и пройти это боевое крещение желчью. Вторая мысль меня несказанно удивила. Ведь повседневное существование Фридом Ючел сейчас казалось мне настоящим проклятием и полной противоположностью всему тому, что я ценила в прежней жизни. Это была вопиющая, воинствующая антиинтеллектуальная среда. Даром, что Брэд в моем присутствии порой вставлял какие-то литературные цитаты, давая понять, что когда-то раньше ему случалось почитывать книжки. Все здесь воспринимали мир как джунгли путь, сквозь которые надо прокладывать когтями и клыками. С какой радости мне вдруг понадобилось, очертя голову, бросаться в такую авантюру? Мы все пытаемся доказать что-то родителям, которые по тем или иным причинам считали нас никудышными. Наверное, в том-то и дело. Доказывать совсем не весело. Пешком я добрела до Саммервиля за два часа а оказавшись дома, сделала два телефонных звонка. Сначала я позвонила давней подруге Кристи Нейлор, с которой мы время от времени перебрасывались письмами по электронной почте. Она закончила аспирантуру на год раньше меня, получила место преподавателя в Орегонском университете, а недавно опубликовала второй сборник своих стихов. Книжку представили на Пулицеровскую премию, и она даже дошла до финала. Было распродано 1100 экземпляров, писала Кристи некоторое время назад. У нее так и не появилось постоянного спутника. Однако если я хочу заняться сексом, стоит только отправиться в один из баров для людей попроще и в городке несколько. А если тебе нравятся байкеры, каковую склонность я недавно в себе обнаружила, так их тут превеликое множество. Мой старый добрый друг Кристи. Она осталась такой же до да ужаса бестактной. Когда я позвонила ей домой, объяснив, что нуждаюсь в совете, и рассказала, как отказалась от места в Висконсине ради Freedom Mutual, а также обо всем, что происходило потом. Первыми ее словами было «Ну, разумеется, ты испытываешь внутренние противоречия. Тебе неприятно, что даже эти психопаты, с которыми ты сейчас работаешь, тебя без труда раскусили? И это с учетом того, что такие, как они, вряд ли способны хоть на пару секунд отвлечься от собственных комплексов уманий». Я пошла на это только ради денег, чушь собачья, и ты это знаешь. Но я тебя ни в коем случае не осуждаю, поверь. Будь я посмелее, сейчас и сама нажала бы аварийную кнопку и катапультировалась со своей сточертевшей работы. да поскорее. Только дело в том, что мне слишком комфортно и уютно среди этой серости и безграничной самовлюбленности, имя которой университетская жизнь. В безопасности есть свои достоинства. Но ты-то никогда не выбирала безопасность, Джейн. Сколько бы ты ни утверждала обратное? Тебе необходима эта работа, поскольку тебе необходимо утереть нос всем тем, кто когда-либо тебя использовал. Так что отпусти меня сейчас и сама звони Давай своему казалу папаше. Ткни его мордой в тот факт, что вот-вот начнешь зарабатывать деньжищ больше, чем он видел в своей жизни. Вскоре после этого Кристи попрощалась со мной, так как спешила на свидание с каким-то своим ангелом ада. А я и в самом деле позвонила отцу. Связь с Сантьяго оказалась неважной. На линии были постоянные помехи, и папин голос звучал так, будто он отвечал мне с обратной стороны луны. Да к тому же был несколько подшафая. «Чему обязан такой чести?» — спросил он. «Как у тебя дела, папа?» «Почему это тебя интересует?» «Причины самые тривиальные. Пока дышу». Длинная пауза. По-хорошему, мне надо было бы повесить трубку, как только отец снова начал давить мне на мозги. Не знаю, ощущал ли он хоть какую-то вину передо мной. Он никогда этого не показывал. Наоборот, всячески демонстрировал недовольство и полную отстраненность. Ну, а кроме того, что ты еще дышишь, папа, ты специально позвонила, чтобы меня доставать? Разве я не могу позвонить просто так? Сказав это, я услышала, как отец бросает лед в стакан. Затем раздался звук наливаемой жидкости. Помолчав, он заговорил. Я не понял. Тебе захотелось со мной поболтать. У тебя всё нормально? Ты уже задавала этот вопрос. Ну, отвечу, да, у меня всё просто превосходно. Две недели назад консоила от меня съехала. О боже, это ужасно. Да, не особенно радостно. Позволишь узнать, в чем причина? Не позволю впрочем, ладно, все равно скажу. Она заявила, что я ее избил. Я обдумала услышанное. А это правда? Я такого не припомню. Правда, я тогда был основательно под градусом. Если она утверждает, что ты ее ударил, ты что, на ее стороне? Да нет, я только... Ты не знаешь кого-нибудь, кто мог бы срочно одолжить мне 10 штук баксов. «Зачем тебе десять тысяч долларов, папа?» «Не твое это собачье дело. Мне же нужно знать хотя бы приблизительно, зачем тебе деньги, прежде чем давать их тебе». «Ты мне дашь десять косарей? Не смеши». «У меня есть деньги, папа». «Хрен у тебя есть. Или ты задумала какую-то аферу с нелегальным герлскаутским печеньем?» «У меня есть деньги, папа», — повторил я. «Не понял, когда же наконец до тебя начнет доходить?» «Я нашла работу. Ага, учить студентов в Висконсине. Знаю, твоя мать говорила. Ты перезваниваешься с мамой? Это вряд ли. У нее денег нет. У меня денег нет. Так что мы не можем себе позволить бросать бабки на оплату связи между Сантьяго и чёртовым Олдгринвичем. Да мне, собственно, и нечего ей сказать. Но она упорно шлёт мне длинные письма по электронной почте. Надеется, что у нас что-то срастется, прошлые обиды забудутся. Мы простим друг друга и тому подобная ерунда. Дело в том, что мама пока не знает, но... И я поведала ему о своем новом месте во Фридом Mutual. Отец слушал, не перебивая, хотя я слышала, как он снова бросает лед в стакан после моего рассказа о стартовой зарплате в сто тысяч долларов и о вступительной премии. Я нервничала, потому что... Ладно, признаюсь, я всегда нервничала, разговаривая со своим отцом. Когда я закончила, он снова долго молчал. Потом... «Не соглашайся на эту работу». Я уже согласилась. Перезвони в Висконсин, скажи, что передумала и хочешь поступить к ним. Но я уже сообщила им, что отказываюсь. Звони им завтра прямо с самого утра. Скажи, что у тебя было помрачение, что ты хочешь у них преподавать. Но в том-то все и дело, что я в самом деле не хочу преподавать. Если ты наймешься в этот Freedom Mutual, тебя оттуда вышибут через полгода. Я же знаю, как работают эти гребаные хедж-фонды. «Как только там просекут, что ты пустышка и не способна с этим справиться, что заставляет тебя думать, что мне с этим не справиться?» Я внезапно почувствовала раздражение. «Ты издеваешься, что ли? Я 30 лет делал карьеру в своей отрасли. У меня глаз намётан, и ты полагаешь, я не различу, кто способен на игру, а кто не выстоит и до конца второго раунда. Мой босс считает иначе». «Твой босс, по-видимому, сукин сын с садистскими наклонностями, который решил потешиться с городской шлюшкой и спустить с нее три шкуры». Я отключила телефон. Потом вышла на кухню, чувствуя, что мне просто необходимо выпить. Но взяв в руку бокал, я тут же с размаху запустила им в раковину, проклиная себя за то, что позвонила отцу. Ведь я знала наперед, что услышу от него именно то, что услышала. Телефон зазвонил снова. Я не отвечала. Он продолжал звонить. Я переключила его на автоответчик. Потом достала другой бокал, решив, что сейчас мне поможет только водка. Я приснула себе на два пальца Смирновской. Телефон снова ожил. Вопреки голосу разума я ответила. «Слушай, ты права, что ненавидишь меня», — раздался голос отца. Я молчала. А уж когда я напиваюсь... Он не закончил фразу, и снова повисло долгое молчание. «Я позвонил извиниться. Не держи на меня зла, окей?» — сказал он. Я ничего не говорила. «Пожалуйста, скажи, что ты меня прощаешь». Пауза. Потом я спросила, «Зачем тебе это?» Мой голос звучал спокойно, но холодно. На том конце линии снова зазвякали льдинки. «Затем, что я сижу на мели, вот почему». «Я думала, ты там работаешь консультантом». «Работал. Но это закончилось. Когда?» «Четыре года назад». «Четыре года?» Я же сказал. А с тех пор ничего. Как же ты жил все это время? Небольшое социальное пособие с родины. И консуэла. Но она ведь просто парикмахерша. Стало быть, большой дом с бассейном и дворецким, и прислугой и три жеребца, о которых ты все рассказывал, мне обещаешь, что в один прекрасный день я приеду покататься? Все это кончилось много лет назад. И он ни разу не проболтался, всегда находя предлоги отложить мой приезд в гости, вечно рассказывая сказки о своей чилийской Гассиенде, но не давая нам ее адреса. Так что я всегда писала ему до востребования в Сантьяго. «Значит, теперь, когда Консуэла от тебя ушла, живу на шестьсот долларов в месяц, пособия от американского правительства. А где ты сейчас живешь?» Там же, где жил последние три года. Это дом или квартира? Ну, что-то типа квартиры. Что ты хочешь этим сказать? Малогабаритная однокомнатная квартирка, студия. Не больше двухсот квадратных футов. Около восемнадцати квадратных метров. Господи, папа! Ничего, скоро все изменится. У меня на мази надежный вариант, беспроигрышный. Здесь работает один молодой американец, Крейтон Кроули. Он занимается интернетом, разрабатывает все эти дат для Латинской Америки. Он готов нанять меня в качестве бизнес-консультанта. И он готов тебе платить? Не совсем. Он обещал мне долевое участие в своей компании. Говорит, после первого публичного размещения акций Мы мигом вернем все, что я вложил в нее за последние двенадцать месяцев и даже получим втрое больше. Все, что ты вложил? Ты дал этому типу денег? Нет, еще, потому что у меня их нет. Но он дает понять, что было бы хорошо, если бы я инвестировал в компанию какие-то средства. Сколько? Он просит 50 кусков. 50 тысяч долларов! Господи, папа, ты что? Слушай, но ну если он обещает их утроить, и ты ему действительно веришь? Он толковый парень. Вергинский юридический колледж, несколько лет в крупной фирме в Вашингтоне, где он явно не преуспел. Иначе зачем бы ему тащиться в Южную Америку с каким-то сомнительным проектом? Да что ты понимаешь в бизнесе? Достаточно, чтобы отличить жулика. В отличие от тебя, я в бизнесе уже 35 лет. В отличие от тебя, я профессионал, и у меня в мозгу встроенный детектор на всякое дерьмо. Уж кто-кто, а -кто, я первым почую, если кто-то попробует меня кинуть, и способен понять, когда кто-то честным путем пытается занять пустующую нишу на рынке. Произнося эту тираду, отец все больше взвинчивал себя. Я так и видела его покрасневшее от гнева лицо. Ну вот опять я спохватился он. Да. Спокойно ответила я. Вот опять ты. Мне действительно срочно нужны десять штук, Джейн. Чтобы вложить в эту перспективную компанию, чтобы расплатиться с кое-какими долгами. Ты задолжал этому мошеннику Кроули? Прекрати строить из себя большого босса, Джейн. Кому ты должен, папа? Одному типу. Что за тип? Типу, которого я брал в долг. Друг? Если бы. Просто тип, который дает деньги в долг. Господи, только не говори, что ты одолжил деньги у бандитов, и тебя поставили на счетчик. Я был в отчаянном положении. Мне буквально нечем было заплатить за жилье. А так на шесть тысяч я продержался почти 2 года. Ты жил на 150 долларов в месяц? Подымай выше, на три сотни. Пособие, которое я получаю, это шестьсот долларов. Но из них 450 нужно было отдавать еще одному типу, который мне помог. Так ты на крючке сразу у двух ростовщиков? Нет, с первым я уже почти расплатился. Господи, боже, папа. Ну давай скажи мне, что я дерьмо. Ты же много лет об этом мечтала, ждала этого момента. И теперь, когда ты вся из себя важная шишка, менеджер хедж-фонда, какая уж там важная, папа, «Я же просто никчёмная пустышка, и ты никогда не уставал напоминать мне об этом. Я та самая девчонка, которая работала каждое чёртово лето. И хваталась за любую чертову подработку, чтобы хоть как-то продержаться в колледже и аспирантуре. А ты в это время швырял деньги на ветер, которые зарабатывал там, в южных странах. Но в моменты отрезвления ты все это вспоминаешь и ненавидишь меня». Ведь я заставляю тебя испытывать вину за то, что ты слабак, неспособный взять на себя ответственность. А может быть, подобно многим, очень многим людям, ты ухитряешься смотреть на правду сквозь кривое зеркало. И тебе кажется, будто в твоих дурных поступках виноваты другие люди. В конце концов, зачем отвечать за свои действия, если можно свалить все на окружающих? Десять тысяч помогут исправить ситуацию? Да, Тот тип наверняка от меня отстанет. Так он тебе угрожает? Ну, а ты сама-то как думаешь? Я думаю, что тебе скверно и страшно. Ну, откупишься ты от ростовщика, а что дальше? Если бы я сумел добыть 50 штук, Кроули взял бы меня в дело. Ага, и потом скрылся бы с твоими деньгами. Послушай, завтра я переведу тебе десять тысяч. Это его затея с беспроигрышный вариант, Джейн. А Кроули? У него безупречные документы и характеристики. Лишних 50 штук у меня нет. Но в любом случае, почему бы тебе не прислать мне уставные документы его компании? Я не нуждаюсь в твоей юридической экспертизе. И мне, поверь, не доставляет никакого удовольствия унижаться перед тобой и просить, и пришли мне реквизиты твоего банка, и я переведу деньги завтра». Когда получил документы, продолжим разговор. Я бросила трубку. Приснула себе водки, в которой сейчас отчаянно нуждалась. Устроилась в старом, продавленном кресле, покрытом дешевым чехлом из ткани с индейским узором. Я сама сшила его еще несколько лет назад. Гарвардской шлюшке давно было пора обновить хотя бы обстановку, если не квартиру. Гарвардской шлюшке. Не следовало соглашаться помогать деньгами отцу, но, оставив его в бедственном положении, она потом возненавидела бы себя за это. Тем более, что сейчас перед ней забрежила истина, которую она подозревала все эти годы, но гнала от себя любые догадки, не желая в них верить. Отец ее всю жизнь терпел неудачи во всем, за что бы ни брался. Проснулась я на утро в странно приподнятом настроении. Облачилась в один из своих новых костюмов и даже наложила макияж. Потом отправилась на работу, снова ожидая обнаружить у себя на столе уведомления об увольнении. Вместо этого я увидела Триш. Она сидела за своим пультом, вперев взор в бегущие строки цифр на мониторе. Не поворачивая головы, она жестом показала мне на стул рядом с собой. «Подбери все, что можно по фьючерсам австралийского ценка. Я отправилась выполнять поручение и к полудню положила данные ей на стол. Триша ознакомилась с данными за 10 минут, выразила удовлетворение, после чего перешла к лекции о том, как эффективно отслеживать изменения курса различных валют. В данном случае речь шла о евро и иене. И оперативно оценивать диапазон его верхних и нижних границ. Как всегда, моя учительница блистала широтой кругозора и познаниями в самых разных областях от величины ВВП Германии до колебаний курса акций All Nippon Airways. Когда она велела мне вычислить 7% комиссионных от 3875 миллионов долларов, а у меня под рукой не случилось калькулятора, реакция была мгновенной и жесткой. «Идиотка чертова, что ж ты ничему не учишься?» Я ничего не сказала в ответ. Просто протянула руку за калькулятором, оказавшимся у соседнего терминала. Вбила в него нужные цифры и сообщила ответ. 287 тысяч долларов. «В следующий раз не заставляй меня ждать по 30 секунд!» — проворчала Триш. Я ничего не сказала в ответ. Просто стала выполнять следующее задание, полученное от нее. Немного позже, тем утром, я получила по электронной почте письмо от отца с его банковскими реквизитами. Больше в нем не было ни слова. «Недорогая Джейн, не спасибо тебе!» Не я хотел бы попытаться наладить с тобой отношения, только номер его личного счета, адрес и международные коды его банка. Я связалась со своим банком и по телефону договорилась о том, чтобы на завтра 10 тысяч долларов были переведены на его счет в Сантьяго. Затем я написала ему ответ. «Дорогой папа, деньги отправлены. Пожалуйста, дай знать, когда получишь их. И прошу, пришли как можно скорее уставные документы компании, куда ты собираешься вкладывать деньги». Как всегда, желаю тебе всего доброго. Твоя дочь. Джейн. Я несколько раз перечитала сообщение, желая убедиться, что оно производит нужное впечатление. Я хотела казаться деловой, отстраненной женщиной, а не взволнованной маленькой девочкой. Зная своего отца, я понимала, что он все равно не заметит моей обиды. Просто не пожелает заметить. Точно так же, как не пожелал поблагодарить меня за деньги». Через пять минут после того, как я отправила свое сообщение, от отца пришел ответ «Я с тобой свяжусь». Однако после этой записки отец больше никогда со мной не связывался. Прошло пять дней, я позвонила в банк, и мне подтвердили, что нужная сумма была переведена на указанный счет в Сантьяго. Я послала отцу еще одно письмо с просьбой сообщить, получил ли он деньги. Ответа не последовало. Минуло еще пять дней. Я написала отцу еще два сообщения. Ответа по-прежнему не было. Я набрала его домашний номер в Сантьяго, и мне ответил женский голос на испанском. Автоответчик. Кен Ботрес свободно владел этим языком. А все потому, что я имел глупость жениться на пуэрто -Риканке. Я попросила его прослушать сообщение. «Девушка говорит, что этот номер не функционирует», — перевел Кен. Сказала, что он отключен. Видно, твой отец переехал куда-то. Прошла еще неделя. Я послала очередное сообщение. Я все еще жду от тебя известий. Но при этом уже понимала, что ответа не получу. В тот же день Триш вызвали в кабинет Брэда на десятиминутное совещание. «Приглядывай тот!» — распорядилась она. От этого приказа меня кинуло в холодный пот. И я сидела, как приклеенная перед экраном с кишащими на нем цифрами пытаясь нащупать систему в этой статистической бомбардировке. Буквально спустя минуту после ухода Триш на экране CNBC появилась надпись «Группа Генфен, Швейц, хочет долю 7 миллиардов долларов в Ниппантех». У меня в голове звякнул тихий тревожный звоночек. Раньше утром Триш вскользь бросила фразу о том, что Брэд ведет переговоры с финансовым консорциумом со штаб-квартирой в Мумбае. Вместе они пытались приобрести контрольный пакет акций «Ниппонтех», одного из ведущих японских производителей оптоволоконной техники, и Брэд только выжидал момент, когда другая финансовая компания начнет против «Ниппон» судебный процесс, чтобы начать действовать. «Мы хотим, чтобы эти ниндзя на васаби и зашли!» Так изящно в своей обычной пулеметной манере выразила Триш намерение фонда. Вслед за этим она прижала к уху мобильник и начала чистить биржевого дилера с задержкой, сообщившего ей о падении австралийского доллара. И вот только что, спустя три часа, бегущей строкой в уголке экрана CNBC прошла эта новость насчет иска, предъявленного Нипонтех. «Я схватила телефон и набрала номер мобильного Триш». Она ответила после первого жигутка. «Что?» — рявкнула Триш. Нипонтех начала я. Что с ними?» Какая-то швейцарская группа на них наехала. С чего ты взяла? Это было по телевидению? Блин, услышала я. И Триш положила трубку. А дальше разыгрался настоящий спектакль. Триш ворвалась в операционный зал, раздавая всем, кто попадался на ее пути, отрывистые приказы. Красной нитью проходила следующая мысль. Японские поганцы срут швейцарским сыром. Видимо, все обитатели этажа мгновенно схватывали суть замысловатой метафоры, потому что все трейдеры похватали свои трубки и начали на перебой орать, как сумасшедшие. Через несколько минут появился и сам брат, разплывшийся в довольной улыбке. Мы должны сделать этих сосунков еще до закрытия Уолл-стрит, прокричал он, перекрывая Гул. Потом, повернувшись ко мне, добавил Толковый звоночек, Джейн. Все происходившее было осуществлением давно готовившейся и глубоко продуманной атаки на Нипонтех. В результате действий Freedom Mutual, осуществленных при финансовой поддержке неких серьезных олигархов из Индии и России, Нипонтех стала объектом ливериджированного выкупа, при этом Бред товарища в самый последний момент сумел обойти Генфен, ту самую швейцарскую группу компаний, которая заявила о своей готовности приобрести контрольный пакет за 7 миллиардов долларов ливериджированный выкуп, приобретение контрольного пакета акций акционерной компании с привлечением заемных средств, гарантии которых выступают активы поглощаемой компании. «Мы не знаем поражений совсем, как генерал Паттон», — хвастливо заявил мне Брэд в тот день. Благодаря слаженной оперативной работе всей команды Freedom Mutual удалось сбить биржевой курс акций группы GenFen, тем самым вызвав сомнения в их способности выложить на кон 7 миллиардов и открыв путь мумбайскому консорциуму, который и перехватил Ниппантех за 7,1 миллиарда. В разгар всего этого рыночного шабаша Брэд часа на три укрылся у себя в кабинете. Появившись в зале, он призвал всех замолчать. А когда все стихли, картинно взмахнул рукой и негромко произнес. Сделка состоялась, и сегодня фонд Freedom Mutual стал богаче на 142 миллиона долларов. Тишина взорвалась. Буквально через пять минут в операционный зал на тележке вкатили три ящика охлажденного шампанского. И почти все, по-моему, пили его прямо из горлышка. Обещают три дня не называть тебя жопой», — обратилась ко мне Триш после того, как исчезла минут на десять в женском туалете и вынурнула оттуда со следами белого порошка на носу. «Я всего-навсего сообщила новость», — ответила я. «Не прибедняйся, тебе зачет сработал толково». «Не заметила бы ты эту гадскую строчку, кто-нибудь другой заметил бы». «Но ты увидела ее первой, только это и важно». В самом деле период добрых отношений между мной и Триш длился целых два дня. Когда я опоздала на десять минут из-за неисправности поезда метро, она пригрозила меня уволить, если еще раз задержусь. Я просто извинилась и пообещала, что такое не повторится. Такие выпады были делом привычным». Триумфальную операцию с ливериджированным выкупом вскоре забыли. Во Фридом Mutual не почивали на лаврах, а спешили зарабатывать деньги еще и еще. Шли месяцы, я втягивалась в работу, меня по-прежнему контролировала Триш, никому в компании не позволялось приступать к самостоятельным действиям раньше, чем через полтора года. Но теперь она подвергала меня поношениям намного реже, чем в начале. И я воспринимала это как признание того, что я делаю определенные успехи. Регулярно, раз в два месяца, я разговаривала с мамой. Сначала ее повергло в шок известие о моей новой карьере. «Да уж, меньше всего я могла бы ожидать, что ты выберешь финансовую сферу». Но со временем она изменила мнение. «В том, чтобы много зарабатывать, нет ничего дурного. Я знаю, отец с тобой очень гордится». «А ты что, с ним общалась в последнее время?» «В последнее время нет. А ты?» Уже несколько месяцев ничего не слышала. Может, он где-то в длительной командировке, предположила мама. Наверное, так и есть. Поддержала я ее, стараясь не выдать тревоги. Ведь правда, о нем я тоже не знала. Но узнала ее через два дня. Работа была в разгаре. Я пыталась разобраться в деривативах и фьючерсах. Не просите объяснить. На моем столе зазвонил телефон. Это был Брэд. Я сразу насторожилась, потому что Брэд не звонил мне никогда. «Пожалуйста, срочно зайдите ко мне». Короткие гудки. Я поднялась и по длинному коридору направилась к комнате совета директоров. Постучала, услышала голос Брэда «Войдите». Первым, что бросилось мне в глаза, когда я открыла дверь, было напряженное лицо Брэда. Когда я вошла, он устремил на меня взгляд, в котором тревога смешивалась с неподдельным возмущением. Рядом с ним, за столом для заседания, сидели двое. Один коренастый, другой тощий. Невыразительные черты, плохо сидящие костюмы, жесткое выражение на лицах. Перед ними на столе лежала раскрытая папка. Оба уставились на меня с холодным профессиональным интересом. Среди бумаг, разложенных на столе, я заметила бумагу в файле с подколотой к левому верхнему углу фотографией отца. «Это агент Эймс из ФБР», — Брат указал на тощего и мистер Флетчер, дознаватель из комиссии по ценным бумагам и биржам. И за последние полчаса они задали мне множество вопросов о вас, потому что вы, похоже, помогали своему отцу скрыться. «Помогало что?» — не поняла я. «Вы переслали ему десять тысяч долларов», — заговорил агент Эймс. «И это позволило ему бесследно исчезнуть». «Что он натворил?» — спросил я. Мистер Флетчер указал мне на кресло рядом с собой. «Много чего», — ответил он.